Еще за неделю до начала судебных заседаний весь город был охвачен разгоревшейся борьбой. Не было дома, где бы не происходили самые горячие стычки. Несчастные присяжные замыкались у себя, не смея показаться на улице. Совсем незнакомые люди пугали их с берепами взглядами, вскользь сброшенными угрозами мщения, если они уклонятся от обязанностей истинных сынов церкви. Марк еще больше обеспокоился, получив сведения относительно Гюбаро, назначенного председателем суда, и прокурора Республики Пакара, которому было поручено обвинение. Первый был когда-то учеником иезуитской коллегии в Вальмари, и его быстрое повышение произошло вследствие поддержки иезуитов. Он был женат на очень богатой горбонье, которую они ему сосватали. Прокурор был прежде ярым демагогом, но попался в какой-то картежной истории. По убеждениям это был отъявленный антисемит, приверженец клерикалов, которые доставили ему выгодное место в Париже. Марк особенно не доверял этому последнему, видя, что антисемонисты притворялись неуверенными на его счет, боясь вспышки прежних крайних убеждений. Между тем, относительно Гюборо они рассыпались в похвалах, считая его за искренне убежденного человека. Клерикалы бегали по городу и всюду говорили, что они не уверены в покаре, что он не сочувствует их воззрением. Такие речи возбуждали сомнения со стороны Марка и друзей Симона. Они боялись какого-нибудь коварного подвоха со стороны человека, известного им как чрезвычайно бездравственная личность. Чувствовалось, что в Розане все козни происходили где-то под землей. Здесь не было открытых салонов, как в Бумоне где встречались депутаты, префекты, чиновники и военные и обсуждали дело, поощряемые женскими улыбками. Здесь не могло быть и речи о таком либеральном епископе, каким был монсеньор Бержеро, готовый противодействовать калерикалам для спасения чистоты церкви. Борьба на этот раз происходила среди угрожающего мрака, где готовилась вражда, не гнушавшаяся преступлением. Среди мертвого города, не было заметно никаких признаков, которые бы указали на то, откуда можно было ждать удара. Но чувствовалось зараженное дыхание чего-то омерзительного, как во время чумы. Тревога Марка все возрастала именно вследствие того, что он не видел ясно сторонников той и другой партии, а только догадывался о приготовлениях к коварным преступлениям, для которых Гюбаро и Пакар являлись избранными достойными орудиями. Каждый вечер Давид и Дельбо приходили к Марку, который нанял себе довольно приличную комнату в одной из отдаленных улиц. К ним присоединялись друзья Симона, принадлежавшие к различным классам общества. Они как бы составляли общество людей, преданных делу, и каждый приносил собранные им сведения, сообщал свои предположения и надежды. Они расходились довольные и бодрые, готовые к предстоящей борьбе. Марк и его товарищи знали, что в одной из соседних улиц у девери бывшего президента Граньона тоже собирался кружок людей враждебной стороны. Граньон был призван как свидетель со стороны защиты и дошел до того, что собирал у себя антисемонистов, целую стаю людей, одетых в черные рясы, которые прокрадывались к нему в сумерке. Осторожно проскальзывая один за другим, говорили, что отец Крабо две ночи провел в Розане, а затем вернулся в вальмари, где он предавался покаянным молитвам и посту, смиряясь и налагая на себя всяческие лишения. Когда Давид и Дельбо уходили от Марка, их провожала целая толпа друзей до самого их дома. Однажды ночью в них был сделан выстрел, и полицейские не могли дознаться, кто его произвел. Несмотря на то, что они были расставлены на улицах в большом количестве. Но клерикалы боролись с другим орудием, самую гнусную клеветою, и убивали своих жертв этим орудием, действуя из-за угла. Дельбо был избран главной жертвой, и в самый день открытия судебных прений в маленьком бумонце была напечатана целая грязная история об отце Дельбо, происходившая лет 50 тому назад, и приправленная наглыми выдумками. Отец Дельбо, золотых дел мастер, жил неподалеку от Бомонского округа. Его обвиняли в том, что он утаил два церковных сосуда, отданных ему в починку. На самом деле, его самого обокрала женщина, имя которой он не хотел выдать, и заплатил стоимость похищенных вещей. На том дело и прекратилось. Но надо было прочесть эту газетную статью, чтобы убедиться, до каких недостойных приемов могут дойти люди, ослепленные злобою и ненавистью. Они снова подняли все это забытое дело и с градом насмешек и оскорблений попрекнули ими сына, причем не пожалели разукрасить свои сообщения самыми омерзительными намеками. Нет сомнения, что тот, кто осквернял память умершего, получил все сведения от отца Крабо который, в свою очередь, заполучил их от какого-нибудь церковного архивариуса. Лирикалы надеялись, что, нанеся удар в самое сердце Дельбо, они тем самым лишат его всякого авторитета и парализуют его нравственные силы, необходимые для успешной защиты дела Симона. Процесс начался в понедельник, в жаркий июльский день. Защита вызвала, кроме Граньона, еще многочисленных свидетелей а его решила поставить научную ставку с бывшим старшиной присяжных, Жакеном. В числе свидетелей находились Миньо, мадемуазель Рузер, следственный судья Д. Морезен, Сальван, Себастьян и Виктор Милом, Полидор Суке, дети Бонгаров, Долуаров и Савена. Защита вызвала также отца Крабо, отца Филибена, отца Фульгентия и брата Горгия. Но всем было известно, что три последних не явятся. Прокурор республики вызвал со своей стороны всех свидетелей, выступавших на первом процессе. Тихие и пустынные улицы Розана в то утро, когда началось дело, представляли редкое оживление, благодаря массе свидетелей, которые потянулись в суд. К ним присоединились журналисты и просто любопытные, которых приезжало большое количество с каждым поездом. Вокруг здания суда густая толпа народу стояла с 6 часов утра. Волнуясь от любопытства, хоть издали посмотреть на Симона. Но значительные отряды солдат удалили толпу и очистили все улицы поблизости здания суда. Симон прошел между сплошными рядами солдат, так что никто не мог его увидеть. Было 8 часов утра, когда началось заседание. Выбрали такой ранний час, чтобы не затягивать заседание до наступления полуденного зноя. Зала суда в Розане не походила на зал у Бомона, только что отделанную и блестевшую по золотой при ярком свете, который врывался через восемь высоких окон. Окружной суд в Розане заседал в старинном феодальном замке и занимал небольшой длинный зал с низкими потолками. Стены были отделаны резным дубом а сквозь маленькие амбразуры окон получалось лишь немного света. Вся обстановка напоминала прежние судилища Инквизиции. На заседании могло проникнуть лишь небольшое число дам, одетых в темные наряды. Почти все скамьи были заняты свидетелями, а между ними в проходах стояла публика. Уже с 7 часов утра зал был битком набит. Подавленные суровостью обстановки Почти все присутствующие хранили угрюмое молчание, и слышался только глухой гул от сдержанных движений. Но разгоревшиеся лица и сверкавшие взоры говорили о напряженном ожидании. Все страсти точно находились под спудом. Казалось, что здесь, в этом подземелье, готовилось что-то ужасное, которое должно было свершиться в полумраке, среди полнейшей тишины. Как только Марк уселся на свое место, неподалеку от Давида, он почувствовал весь ужас этой сдержанной, злобной, угрожающей тишины. И ему сделалось так жутко, точно над ним обрушился потолок. Он заметил, как все взгляды направились в их сторону. Особенное любопытство возбуждал Давид. Наконец появился Дельбо, бледный, но мужественный. Тогда все уставились на него, желая прочесть на его лице то волнение которой должна была вызвать гнусная статья, помещенная в маленьком Бомонце. Но адвокат стоял, выпрямившись во весь свой рост, как бы облачившись в непроницаемую броню презрения и отважной решимости, и улыбался своим друзьям. Марк обратил свое внимание на присяжных, рассматривая одного за другим по мере того, как они входили в зал, словно желая узнать по лицу каждого, каковы были эти люди которым поручена была важная миссия исправить людскую несправедливость. Большинство представляло собою невзрачных с виду людей, мелких торгашей и буржуа. Между ними был один аптекарь, один ветеринар, два капитана в отставке. На всех лицах лежал отпечаток мрачной тревоги, упорное желание скрыть внутренние смущения. Они были подавлены теми неприятностями, которые им пришлось испытывать с той минуты, как имена их стали известны. У многих были бледные бритые лица, лица ханжей, привыкших к лицемерному благочестию. Другие же были толстые, упитанные, страдавшие одышкой. Заметно было, что они уже успели пропустить не одну рюмочку, чтобы немного приободриться. Чувствовалось, что эти люди являлись представителями старозаветного клирикального городка, застроенного монастырями и казармами. Страшно было подумать, что таким личностям, забитым средою, с вялым умом и ложно направленную совестью, было поручено великое дело торжества справедливости. Вдруг все присутствующие точно замерли от волнения, и Марк ощутил такую душевную боль, какой не испытывал за всю свою жизнь. Он не видел еще Симона, и вдруг он предстал перед ним на скамье подсудимых, как раз за спиной у Дельбо. Страшно было смотреть на этого маленького тщедушного человечка с измученным лицом, почти голым черепом, лишь кое-где покрытым побелевшими волосами. Неужели этот умирающий, эта жалкая тень, его бывший товарищ, которого он когда-то знавал за подвижного и деятельного человека. Хотя он никогда не обладал особенно внушительной наружностью, хотя голос его был слаб и движение торопливы, но его воодушевляла вера в свое призвание и юношеская бодрость. И вот каторга вернула его изможденным страдальцем, жалким отребьем человека и лишь в глазах его сверкали неугасимые воля и непобедимое мужество. Его только и можно было узнать по этим глазам. Они объясняли его упорные сопротивления, горели надеждой на конечную победу и на торжество тех идеалов, которыми он был проникнут. Все взгляды обратились на него, но он даже не заметил их, потому что весь был погружен в свой внутренний мир и сам обвел блуждающим взором всех присутствующих, не видя никого. Вдруг по лицу его промелькнула необыкновенно ласковая улыбка. Он заметил Давида и Марка. И Марк почувствовал, как Давид задрожал всем телом. В четверть восьмого пристав провозгласил, что суд идет. Все встали и потом снова уселись на свои места. Марк, который помнил шумную, нездержанную, бушующую публику в Бомоне, Удивился тяжелому молчанию настоящего собрания, хотя прекрасно понимал, сколько страшной злобы таилось в этом кажущемся равнодушии толпы, тесно сплотившейся в мрачном подземелье. Вид несчастной жертвы только слегка оживил эту толпу, вызвал легкий шепот, но как только появился суд, все снова застыли в напряженном ожидании. На месте прежнего добродушного и грубоватого граньона восседал новый председатель Гюбаро очень вежливый, изящный в своих движениях и сладкоречивый. Этот маленький человечек как будто весь был пропитан елейным настроением. Ласковая улыбка не сходила с его лица, но взгляд его холодных серых глаз напоминал острый блеск стали. Также мало походил и на прежнего прокурора республики, блестящего Рауля де ла настоящий прокурор Пакар, очень высокий, худой, точно высохшей, и озабоченной смыть свое позорное прошлое быстрым повышением. Направо и налево от председателя сидели члены суда, личности совершенно незначащие, которые имели такой вид, точно они в сущности совсем не нужны и не несут никакой ответственности. Прокурор сейчас же начал раскладывать перед собою целую кипу бумаг, которые он перелистывал быстрым и резким движением руки. После исполнения первых формальностей и после того, как был утвержден состав присяжных, началась перекличка свидетелей, которые все один за другим выходили из зала. Марк должен был выйти вместе с прочими. Затем председатель Гюбаро приступил не торопясь к допросу Симона. Он говорил безучастным голосом, в котором чувствовалась неумолимая жестокость. Всякая его фраза была составлена с необыкновенной ловкостью. И попадала в цель, как оружие, направленное умелой рукой. Его допрос тянулся мучительно долго. Он повторял каждую подробность прежнего следствия, которое было уничтожено решением кассационного суда. Все были очень удивлены таким приемом, так как предполагали, что все прежнее будет оставлено в стороне, и суд ограничится рассмотрением тех вопросов, которые подали повод к кассации. Но вскоре стало очевидным, что суд собранный в Розани, не придает никакого значения тому, что установлено дознанием, вызвавшим вопрос о касации, и что председатель суда, пользуясь своим правом, решил пересмотреть все дело Симона с самого начала. Вскоре по тем вопросам, которые он задавал, можно было понять, что все пункты обвинения остались такими же, какими были и на первом разбирательстве дела. Опять начался допрос о том, как Симон вернулся из Бомона по железной дороге, приехал в Мольбуа без 20 минут одиннадцать, зашел проститься к Зафирену, который ложился в кровать, как он бросился на него в припадке безумия и, наконец, задушил его. Только дойдя до этого пункта допроса, председатель ввел некоторые изменения, вызванные найденным у отца Филибена оторванным уголком от прописи, на котором был штампель школы братьев. Теперь Симона обвиняли в том, что он добыл себе эту пропись, заказал подложный штемпель и подделал на углу прописи подпись отца Горгия. Повторялась всем известная глупая история, нелепость которой понимал даже брат Горгий, признававшийся в том, что подпись его не поддельна. Итак, все прежнее обвинение оставалось в прежней силе, и было дополнено лишь новой грубой выдумкой, основанной на показаниях экспертов, Бадуша и тробил, которые настаивали на безошибочности своей экспертизы, несмотря на полное признание брата Горгия. Для того чтобы всем было ясна сразу его точка зрения, прокурор Пакар позволил себе вмешаться в допрос и обратиться к обвиняемому, желая получить от него точное отрицание по поводу предполагаемой подделки штемпеля. В продолжении этого длинного допроса обвиняемый держал себя так равнодушно и вид его был такой жалкий, что он никому не внушал сочувствия. Большинство, в том числе и часть его друзей, ожидали встретить в нем человека возмущенного, грозного судью, который явится на суд, скрестивший руки и требуя возмездия за те страдания, которые он перенес. Точно мертвый, восставший из гроба, предстанет он перед своими судьями. Симон же отвечал упавшим голосом, Дрожа временами от приступов все еще его мучившей лихорадки, без всякого признака возмущения оскорбленной невинности, и, глядя на него, все почувствовали сильное разочарование. А враги его объявляли во всеуслышании, что самый вид его являлся уликой его преступности, печать которой лежала на всем его существе. Только один раз он вышел из себя, когда председатель спросил его о подложности штемпеля. Симону впервые приходилось слышать об этом новом обвинении. Никакой серьезной улики не было. Говорилось только, что какая-то женщина слышала от какого-то рабочего, что он исполнил учителю школы в Мольбуа, довольно странный заказ. Резкий ответ Симона заставил председателя умолкнуть, тем более, что Идельбо встал, намереваясь опротестовать подобную настойчивость. Прокурор республики заметил, что хотя работника и не удалось разыскать, но самый факт, тем не менее, остается вполне правдоподобным. Когда вечером Дельбо сообщил Марку подробности первого заседания, он догадался, какой адский план замышляется врагами истинной справедливости. Сердце его сжалось перед новым, небывалым, назревающим преступным умыслом. Его нисколько не удивляло спокойное и скромное поведение Симона. Уверенного в силе своей невинности и неспособного на жалкую комедию с целью задобрить аудиторию притворную чувствительностью. Но Марк отдавал себе полный отчет в том, что поведение Симона не могло произвести благоприятного для подсудимого впечатления. Он особенно ясно чувствовал все возрастающую враждебность президента, придававшего необыкновенное значение самым ненужным вопросам, давно исчерпанным, с целью произвести неблагоприятное впечатление и навести на предположение о вторичном осуждении обвиняемого. Давид, от которого он не счел себя вправе скрыть свои мрачные предчувствия, сам был в отчаянии. Первое заседание суда произвело на него ужасно тягостное впечатление, и в нем тоже зародились мрачные сомнения относительно исхода дела. Крупные слезы катились у него из глаз, когда он беседовал с Марком об их общем горе. Следующие дни были, впрочем, более благоприятны для подсудимого. Происходил допрос свидетелей, и Марк и Давид мало-помалу почувствовали прилив мужественной энергии, видя, как завязывается серьезная борьба. Прежде всего были допрошены свидетели, дававшие показания на первом процессе. Появилась длинная вереница всяких железнодорожных служащих, довольно сбивчиво высказывавших свои предположения о вероятном возвращении Симона с поездом 10 часов 30 минут или пешком. Марк, желая возможно дольше присутствовать при разборе дела, попросил Дельбо, чтобы его вызвали одним из первых. Он рассказал о том, как открыто было убийство и в каком положении находился несчастный Зафрен, когда его заметили сквозь открытое окно. Затем он вернулся на скамью, отведенную для свидетелей, и сел рядом с Давидом. Ему вскоре пришлось порадоваться мужественному поведению адвоката, который, несмотря на душившее его волнение и негодование, прекрасно владел собою. Он потребовал вызова в качестве свидетелей Филибена, брата Фульгентия и Горгия, которым посланы были повестки, но из которых ни один не явился. Отсутствие их объяснялось тем, что они не получили повесток, находясь, вероятно, вне Франции. Место жительства их в точности не было известно, а брат Фульгентий послал докторское свидетельство о том, что опасно болен. Дальбо настаивал, чтобы его все-таки бы вызвали, и было решено послать к нему врача, который под присягой должен был сказать всю правду. Затем Дельбо не принял во внимания отговорки отца Крабо, тоже вызванного в качестве свидетеля, объяснявшего, что его обязанности духовного отца и занятия в коллегии не дозволяли ему такой долгой отлучки. Да кроме того, он заявлял, что ничего не знает о деле. Несмотря на явные нежелание прокурора, Дельбо настоял на том, чтобы отцу Крабо была послана вторая повестка с повторным приглашением явиться в суд. Этот инцидент окончательно обострил отношения между прокурором и защитой, и их взаимная враждебность продолжалась до самого конца процесса. Заседание этого дня окончилось совсем неожиданным показанием младшего учителя Миньо. Перед тем, как его вызвали, говорила мадемуазель Рузер, которая повторила все то, что показывала на первом допросе. То есть, что она слышала около 11 часов, шаги и голос Симона, Которая, вернувшись, разговаривала с Заференом. Это ее показание послужило в значительной степени к обвинению Симона. После нее допрашивали Миньо, и он взволнованным голосом опровергнул все, что говорил прежде. Он ничего не слышал, ни шагов, ни голосов, и высказал откровенно, что считает Симона невинным, доказывая такое свое убеждение многими доводами. Пришлось снова вызывать мадемуазель Рузер, и между ними произошло довольно драматическое объяснение, причем она заколебалась, сбитой с толку настойчивым утверждением миньё, что в ее помещении не могло быть слышно того, что происходило в комнате Зеферена. Марка пригласили высказать свое мнение, и он подтвердил слова Миньо. Марк встретился в суде с инспектором Морезеном, которого вызвали, желая узнать его мнение о подсудимом и о свидетелях. Он старался вывернуться из затруднения, рассыпаясь в похвалах о мадемуазель Рузер, не смея высказаться против Миньо и Марка, и даже против Симона, не зная, какой оборот примет процесс и на чьей стороне будет успех. Следующие два заседания были еще благоприятнее для защиты. На этот раз председатель суда не решился даже поднять вопрос о закрытых дверях при допросе бывших учеников Симона. Все они теперь были уже взрослые, многие были женаты. И вот перед судьями появились Фердинанд Бонгар, Огюст и Шарль Дулуар, Ахилл и Филипп Савен и говорили о том, что сохранилось у них в памяти и что скорее клонилось в пользу обвиняемого. Таким образом, само собой урушилась легенда о тех ужасах, которые будто бы сообщались с детьми при закрытых дверях и были так возмутительны, что ими боялись оскорбить слух собравшейся публики, в числе которой были и женщины. Самыми сенсационными сообщениями были показания Себастьяна и Виктора Милом. Себастьяну теперь минуло уже 22 года. Он откровенно признался в своей детской лжи вследствие страха своей матери перед скандалом и ее просьбы, чтобы он отказался от своего сообщения, что видел пропись в тетрадке брата. Он рассказал также, как его тяготило сознание этой неправды и как он в конце концов признался во всем своему учителю. Себастьян подробно рассказал, как он увидел пропись в тетрадке кузена, как она исчезла, потом была найдена И как мать передала ее Марку во время болезни сына, боясь, что эта болезнь не спослана как наказание за то, что она утаила эту пропись. Что касается Виктора, то уступая просьбам матери, которая боялась лишиться клерикальных покупателей, он прикинулся ничего не помнящим. Быть может, он и приносил пропись, захватив ее нечаянно, так как она нашлась в его тетради. Но подробности этого дела он забыл. Слишком уж много времени прошло с тех пор. Наконец появился ученик из школы братьев Полидор Суке, племянник пилажи старой служанки госпожи Дюпарк, и ему пришлось выдержать целый ряд настойчивых вопросов со стороны Дельбо о том, как провожал его брат Горгий до дома его отца, что он с ним говорил и в котором часу они расстались. Этот свидетель был вызван по совету Марка, который подозревал, что этот негодяй и лентяй, поступивший в один из монастырей Бомона, непременно знает кое-что об этом темном деле. Дельбо, однако, удалось добиться от него лишь весьма уклончивых ответов, причем глаза его светились коварным злорадством, а сам он разыгрывал роль дурачка. Разве он мог помнить, что случилось так давно? Такая отговорка была очень удобная, И прокурор, наконец, возмутился настойчивым допросом Дельбо. А публика, не понимая, из-за чего адвокат пристает к такому незначащему свидетелю, все же сознавала, что начинает проясняться какое-то смутное очертание грядущей правды, дуновение которой уже носилось в воздухе. Следующее заседание вызвало тоже довольно сильное волнение. Началось оно с бесконечных рассуждений обоих экспертов Бадоша и Трабю, которые, несмотря на признание самого брата Горгия, утверждали, что полустертые инициалы представляют собою буквы «Е» и «С», а не «Б» и «Г». Почти три часа подряд они толковали об одном и том же, приводили доказательства, ни за что не хотели отступиться от своей первоначальной экспертизы. Публика, слушая эти бесконечные рассуждения, мало-помалу приходила в сомнение – Почем знать, может быть, они и правы? Почерк такая хитрая вещь, что в нем очень трудно разобраться. Но в конце заседания все были потрясены появлением бывшего следственного судьи Д. который недавно потерял свою жену, мучившую его своим тщеславным стремлением к богатству и блестящей карьере. Он явился одетый в глубокий траур, бледный, согбенный, с побелевшими волосами и совершенно схудалым лицом. Дэ был в душе честным человеком, хотя и не мог противостоять вредному влиянию своей злой и настойчивой супруги. Теперь он явился в суд, чтобы облегчить свою совесть и покаяться в тех поступках, которые он совершал, желая сохранить у себя домашний мир. Дэ не объяснил прямо, что на основании предварительного следствия он по совести должен был освободить Симона, так как виновность его была слишком мало доказана но он подробно отвечал на вопросы Дельбо и откровенно объяснил, что Кассационный суд совершенно уничтожил произведенные им следствия и что теперь он вполне уверен в том, что Симон невиновен.